Глава 25. Послы и гости. На исходе месяца лепения прибыли долгожданные ладьи. На одной из них следовала невеста княжича, дочка осожского правителя, зовущаяся дивным для уха славян именем Аминат. На второй ладье разместилась ее прислуга. Еще один струк вез дары Василевса Романа, перегруженные из рамейских хиландий в русские ладьи в Корсуне. С дарами в Киев следовал греческий посланник из Царьграда, а вместе с ним наместник Корсуни и охранительный отряд знатных греков. На четвертой ладье на свадьбу княжича в Киев прибыли гости Суража, возглавляемые сыном воеводы Гутти, Туалдом, и завершал ладейный поезд, струк из Витичева, на котором находился наместник города Заставы, воевода Унибор. Важных гостей и драгоценный груз пешим образом сопровождали две сотни отроков княжича Олега, конное коссорское войско и дружина Аминат. Ольга с князем и Предслава с Ефандрой встречали гостей на почаяние. Поглазеть на важных гостей собрались во множестве и любопытствующие горожане, и покинувшие ранее времени торг-купцы. Первый на берег сошла Аминат. Толпа восхищенно ахнула. Касорская красавица, валом, шитом золотом кафтане, плотно облегающим необычайно тонкий стан, охваченный ремешком с золотыми пряжками, горделивую павую проследовала князю с княгиней. У нее были яркие очи, такие, которые обычно сравнивают со спелыми вишнями под тонкими темными бровями. Черные косы змеи ставились из-под шапочки из жесткой золотой парчи. Ольга поднесла ей каравай. Игорь с видимым удовольствием поцеловал невестку в уста родственным поцелуем. Следом за Аминат шли ее прислужницы. Красавицы подвели коня, и она поднялась в седло ловко и стремительно. При этом благородная девица не опасалась неосторожным движением явить присутствующим, не предназначенные их любопытным взором части тела. Под кафтаном и нижней рубашкой. На невесте княжича были надеты легкие штаны, заправленные в красные софьяновые сапожки. Княжну и слуг дружинные отроки взяли под охрану и сопроводили в новый терем. Там аминат должна была жить до свадьбы. За косорскими гостями на киевскую землю ступили греки. Одетые в пластинчатые брони воины сплотились вокруг двух нарочитых мужей. Один из них — с выражением некого нескрываемого высокомерия на лице, был, видимо, самый важный. Он коротко поклонился. Ольга поднесла ему чарку, из которой грек едва пригубил. Внимательная цепко рассматривал Ольгу. Княгине не было ведомо, что пресвитер Григорий передал в Царьград своему другу-сокурснику по Доктериону письмо, которым, кроме философских измышлений и воспоминаний, Были и сведения о новой супруге киевского князя. Григорий с восторгом описал Архантису молодой, очень красивой, необычайно разумной женой, имевшей тягу к христианской вере и немного понимавшей рамейский язык. Друг Григория ныне служил нотарием в ведомстве варваров. И письмо, конечно, попало в руки к протоспофарию Леонтию, отправленному с поручением в далекий Киев. Греческий посланник вспоминал об этом письме, сопоставляя подчеркнутое из него сведения с увиденным в живую подлинником и в день встречи, и на завтра, в день его приема Игорем и Ольгой в княжеском приказе. «Пратос Пафарий, Патрик и Леонтий и стратик Херсонеса Иоанн приветствуют тебя, Архонт Трусов, и тебя, Архантисса». «От имени помазанника божьего Романа», — представил греков, сопровождающий их толмач. «Радости тебе, Архонт, и тебе, Архантиса. В Киеве тоже имелся собственный знаток греческого, боярын Любояр, многократно бывавший в Царьграде купец с Аглидатой, доверенное и приближенное лицо князя. Именно он прошлым летом ездил в Карсунь с предложением от Игоря об изгнании Хазар из Тмутаракани, города на другой от Таврии стороне пролива, соединявшего Греческое и Суражское моря. Тмутаракани, именуемый по-гречески «таматорха», живущей торговлей с Константинополем и Трапезундом, значительную часть народонаселения составляли греки, а у власти стояли хазары. Из рассказов князя Ольга знала, что хазары собирали плату за прохождение пролива, и греческие торговые ладьи были вынуждены платить им, и русские, возвращавшиеся из Царьграда через пролив и Сурожское море. А этим путем возвращаться Руси приходилось часто, подняться против течения Днепра, преодолевая его пороги по осени, когда река мелела. Было непросто. После вести от греков, переданного через печенежского гонца, Любояр вновь ездил в Корсунь и встречал посланника из Царьграда. Присутствующий ныне в князевом приказе Любояр не переводил самолично слова Рамия. Ему полагалось лишь кивать в ответ на обращенный к нему взгляд князя. Если Игорь желает получить подтверждение словам греческого толмача или дополнять и пояснять его слова, коли бы он посчитал нужным не согласиться с ними. «И вам, досточтимые послы, и вашему кесарю всяческих радостей, долгой жизни и здравия», — ответил Игорь. «Василевс преподносит дары к свадебному торжеству твоего наследника и являет свое распоряжение», — высокопарно произнес посланник и сделал знак телохранителя. Один из греческих воинов переместил с лавки к подножью престола небольшой деревянный ларец, неприметный на вид, и откинул крышку, открывая взору князя его содержимое. Ларец был полон золотых монет. «Мы благодарим кесаря», — отозвался князь, — «и передадим ответные дары». «Благодарим, архонт». «Но Василевс ждет неответных даров» как тебе и самому известно, а предложенного тобой действия. Помоги нам очистить берега Эвксина от Хазар. Изгони иудеев из Томатархи, чтобы мир и любовь и далее длились между нашими державами. Мы нападем на тму следующим летом. В нынешнем году уже не успеем. Леонти утвердительно качнул головой. «Вы поможете нам?» — спросил князь. — Стены города высоки и крепки, но за ним живет множество ваших людей. Мы бы не хотели быть причастны к этому делу. Открытая война с хазарами нам не нужна. Мы уже говорили о том твоему человеку. На сей раз выразил несогласие Леонтий. — Осада может и затянуться, — заметил князь. — Сторожевые отряды Града малочисленны. «Вы сможете взять стены приступом», — сказал доселе молчавший стратик Иоанн из Корсуни. «К тому же выше томатархи имеется озеро, которое питает город пресной водой. Сумеете лишить томатарху воды? Сократите время осады». «Хорошо», — согласился князь. «Если нашими стараниями город перейдет под власть греческого царства, все будущее лето мы единолично собираем с проходящих ладей, а затем безлетно имеем безмытный проход в проливе из Евксина в Сураж и для киевских ладей, и для русских ладей из Суража. Пролив Кемерийский Боспор из Евксина в Миотиду — так мы называем большое соленое озеро. Леонтий вновь согласно кивнул. Мы понимаем это, Архонт. Нас это устраивает. А нас это устраивает не полностью. Мы желаем, чтобы любовь и мир с греками подтвердились грамотой о продлении торговых рядов. Для чего нам нужен пролив Меотиду, если по нему нам неоткуда будет возвращаться? Вы знаете об этом не хуже меня. Что ты скажешь на это, посланник? То, что романия желает привести Россию к истинной вере, как мы можем заверять довершение клятвами язычников? Последнее довершение между нами было заверено именем Христа, и это не препятствовало нам исполнять его и присылать вам военную подмогу тогда, когда вам была в том нужда. Хотя я, как тебе ведомо, Патрикий, не предавался Христу. Три десятка лет вам не мешали наши боги, как и нам, ваш Христос. Было время для колебаний и раздумья, ныне время для действий. Креститесь, и мы станем говорить с вами на равных. К тому же, позволь напомнить, Архонт, о том, что твой предшественник обещал привести Россию к истинной вере, потому и клялся именем Христа. Мы лишь ждем исполнения того, что уже было обещано. Я не присутствовал при заключении довершения, но вписанной на харате грамоте об этом обязательстве нет ни слова. Из этого я заключаю, что принятие христианской веры — собственное дело моего предшественника». Нетерпеливо и несколько недовольно молвил Игорь. Неисполненное обещание Вещего было сложно оспорить, и потому оно являлось неудобным и крайне раздражающим его упреком. «Разве можно принудить к вере?» Спросила вдруг Ольга, желая отвлечь Патрекия от лицезрения и недовольства супруга, и ей это удалось. Посланник внимательно посмотрел на неё. «Мы можем надеть на шеи кресты, но разум и дух будут противиться твоему Богу. Мы будем лукавить, говоря о том, что веруем. Ты будешь лукавить, говоря о том, что привел нас к вере. Неужели ты добиваешься этого?» Добродетель состоит не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до совершенного конца. Так сказал мне пресвитер Григорий. И эти слова запали мне и в разум, и в душу. Разве не убеждал человеческий сын твоего Бога народ, прежде чем люди поверили в Христа? Разве не являл добросердечие и снисхождение? И ты поступайся размерно, И убеди нас, что твоя вера истинна. Князь посмотрел на супругу с благодарностью. Ромей, выслушав перевод Толмача, слегка приподнял брови. Сказанное было разумным. «Я прочитаю вашу священную книгу», — добавила Ольга. «И будешь посещать храм и беседовать с пресвитером? Если мой супруг позволит, я готова говорить с христианским жрецом». Ольга вопросительно посмотрела на князя. Я не стану препятствовать. Игорь кивнул. «Видишь, посланник, мы проявляем добрую волю и стремимся навстречу вам. И ждем от вас равного ответа». «Если не ошибаюсь, твоя первая супруга была христианкой, но ни ты, ни твой сын не крестились», — заметил Иоанн. «Что изменится теперь?» Патрик и Леонтий верно указал на то, что было иное время ответил князь, «Зачем оглядываться назад? Будем довольствоваться тем, что можем дать друг другу, и не более. Я не запрещаю христианскому жрецу призывать мой народ принимать вашу веру. Коли желаете, присылайте прочих проповедников. Пусть они убеждают людей повсеместно, я не стану препятствовать. Но если мы не возобновим ряды, не будет мира. А не будет мира... «Стало быть, будет война. По-другому невозможно». Ольга увидела, каким отстраненным и холодным в ответ на угрозу князя стало лицо посланника Леонтия. «Первая княгиня была из Болгарии. Я же от плоти земли русской». Поспешила она вновь умиротворить посла. «Убеди нас в истинности своего Бога, и ты убедишь Русь». Эксалумова. «Епистис энтикардия эрхете. Обещаю. Вера приходит через сердце», — добавила она по-гречески. Иоанн метнул изумлённый взгляд на Ольгу и следом на императорского посла. Корсунянин явно не ожидал услышать подобное от молодой архантисы. Осведомленный Леонтий не стал изображать удивление. Он приложил руку к груди и склонил голову, отдавая дань уважения усердию Ольги. Ему подумалось, что эта женщина действительно может быть какой-то особенной, раз в столь молодом возрасте проявляет мудрость и учит рамейский язык, а значит, осознает о рейте рамейской империи в существующем мире. Росский архонт поглядывал на жену с гордостью и восхищением, а Патрике жил на этом свете уже довольно для того, чтобы знать, как глупо недооценивать женское влияние, пусть даже и в варварской стране. Ему есть что рассказать логофету Дрома, а значит, его поездка в Россию не будет выглядеть бесполезной. А все остальное действительно в руках Господа и пресвитера Григория. Вот этого болгарского священника, молодого и приятного для взора женских глаз мужа, ученого в Константинополе и высланного из Болгарии из-за связи его знатной семьи с заговорщиком и бунтовщиком, ныне уже покойным царевичем Михаилом. «Стоило поддержать и привлечь на свою сторону». «Я передам твои слова в Константинополь, Архонт. Если твоя брань в томаторхе сложится удачно, я походатайствую за продление довершений. Благодарю тебя за уделенное время». Он перевел взгляд на Ольгу. «И тебя, Архантиса. Савмазатин тинце фиансу, кэту кальёссу. дули» мимо этой Татэ Лефтеа. «Я восхищен твоей мудростью и твоей красотой. Слуги, последние не переводите». Вслед за ромеями князь принимал косогов. Косоги явились на встречу с князем, чтобы обсудить порядок грядущего брачного торжества. Каким обычаем, косожским или славянским, следовать во время свадьбы, перед чьими богами скреплять брак клятвами. Ольга с любопытством рассматривала Косожское посольство. Горские мужи были стройны, серьезны лицами, яркоглазые и темнобровые. Головы большинства из них были гладко выбриты или коротко острижены, и лишь длинная прядь волос, начинаясь на затылке, перекидывалась через макушку и не спадала на лоб. Это был знак воинов — Ача. Носить его дозволялось самым умелым в ратном деле и знатным АДГ, как называли себя косоги, и таких было немало среди прибывших на Русь. Аминат в Киев сопровождал двоюродный брат. Увидев его, Ольга узнала того самого косога, который прокатил ее на коне в прошлом году на Радной площади и явился причиной наказания князям. Призрак тех дней окатил Ольгу ужасом, будто ледяной водой. Игорь тоже помнил этого косога. Ведь год назад он провел с гостями не одну седмицу рядом. Князь с подозрением смотрел на жену, словно ожидал узреть мне примету любодейской мысли. Но, увидев, как побледнело ее лицо, и расширились глаза, успокоился и даже ощутил некое потаенное удовлетворение от того, что его урок оказался столь памятным и подвиг супругу к знатным переменам. Игумзак узнал Ольгу и заметил и ее замешательство, и напряженность Игоря. Приветствуя князя, он поклонился и принес извинения. «Я не желал обидеть тебя, Каган», — перевёл толмач его слова. «Я должен был понять, что самая красивая жена принадлежит тебе. Прости меня за неразумный поступок». Это было весьма благородно с его стороны, учитывая то, что Ольга сама не отказалась сесть на коня Гумзага. Князь благосклонно кивнул ему, давая понять, что недоразумение забыто. Накануне свадьбы гридни собрались на Ратной площади и, согласно брачному обычаю народа невесты, состязались с гриднями косорских гостей в Ратной удали. Киевская знать пришла смотреть состязание. Для зрителей из гридницы вынесли лавки а для семьи князя расставили стольцы и кресла. Ольга, самолично надзиравшая за подготовкой к брачному торжеству, а дело подобной важности она не могла полностью доверить своим неопытным подручникам, почти не следила за происходящим на ратном дворе. Самые впечатляющие итоги ратных поединков гости княжеского терема охотно и шумно обсуждали в пировальне на вечере. А утром очень подробно и красочно ход рестанье Ольги описывала Леля. В конных стезаниях косогам не было равных. Об этом все знали еще с прошлого года. А теперь стало известно, что косоги умелы и в рукопашной борьбе. Особенной силой отличался начальник личной охраны Аминат — Истар. Огромный, как гора, с обритой на головой, с маленькими, глубоко посаженными глазками, Он одним видом своего мощного тела и свирепым выражением лица внушал соперникам страх. Еще ни один добрый молодец из русской дружины не смог одолеть косорского богатыря. И несколько гридней уже были покалечены косорским борцом. Князь, наблюдавший за состязаниями, запретил вступать с ним в ратные поединки во избежание дальнейшего урона дружине и признал Истра сильнейшим. Зато русы удачно соперничали с гостями в стрельбе из лука, а во владении мечом княжеские гридни превзошли косогов. Особо умелыми были Ивар, десятники Гуди и Стоян. А лучшим оказался Свинильд, который вместе с Сибирном не вернулся в пересечен, оставшись на свадьбу княжича. Сестра княгини была полна воодушевления, глаза ее горели. После размеренной сельской жизни. Она вдруг попала в настоящий водоворот внимания знатных мужей. Лиля рассказала, как косожский княжич, так она называла гумзага, во время конного ристания склонился в седле, достал из-за пазухи на цветок и бросил ей прямо в руки. А Сибьерн, увидев это, вызвал косога на состязание в стрельбе и почти сравнялся умением с гумзагом. А ведь гумзаг... Первый воин среди своих людей. Был старше, и опытнее ладожского наследника. Смущаясь, Лиля сообщила Ольге, что Сибирн просил ее сесть рядом с ним на свадебном перу.